Глава девятая. Как же б е с и л о это бесконтрольное перемещение! Приходилось находиться в томительном ожидании до следующего прыжка. Голову просто разрывало. Я слонялась по квартире, и злилась от бессилия, не знала, куда себя деть. Моя стена не п р е р в а л телефонный звонок. Сотрудник книжного магазина сообщил, что мой заказ можно забрать. Воспользовавшись удачным случаем развеяться, я схватила сумку и отправилась в магазин. Забирая учебники, я рассеянно смотрела по сторонам. Взгляд упал на книгу «Ангелы и демоны». Она стояла в центре зала, как популярный бестселлер, привлекая внимание покупателей. Можно было бы встретиться и погулять с Максом, но он был занят сборами в новый институт. Яна уехала на дачу к бабушке помогать собирать урожай. Стоять в огромном книжном магазине, набитом покупателями, чувствовать себя жутко одинокой — это в моем стиле. Вернувшись домой, мое нервное напряжение снова усилилось. Я набрала мамин номер. Мам, привет. Привет, Машунь, что-то срочное. Я тут же пожалела, что не подготовилась заранее, пришлось импровизировать. Да тут на м в институте раздали анкеты, и среди прочего есть вопрос по здоровью. Я вот не знаю, что ответить. Звучит так: имелись ли в вашей семье какие-либо психические заболевания или расстройства? Какие-то странные вопросы вам задают. Ты точно на журфак поступила? Мам, н у насколько я знаю, в нашем роду ничего подобного не было. А по папиной линии? Я не унималась. Да вроде нет. Родители твоего отца я даже не знала. Ну а что касается его самого, даже не знаю. Учитывая, что он нас бросил, когда тебе едва полгодика исполнилось, вполне возможно, какие-то отклонения были. Подожди, не пиши это. Это сарказм. Я поняла. Ладно, не отвлекаю. До вечера. Целую. И мама положила трубку. Не похоже, что мама что-то знает. Вряд ли бы она от меня что-то скрывала. Я проверила расписание занятий на первую учебную неделю, разложил учебники, тетрадки и ручки. Это с п о к о й н о е з а н я т и е п р и н о с и л о мне умиротворение. Я написала р л фото с дачи. Подруга стояла в кустах с малиной, а на ладонях сложенных вместе была огромная горсть красных ягод. Бабушка говорит, почему не взяла Машу с собой, пусть приезжает витаминов покушает. А мне кажется, ей просто не хватает бесплатной рабочей силы. Ну что, приедешь? Следующий автобус будет в пятнадцать. Остановка, которая за о б а в н ы м магазином, помнишь, мы оттуда уезжали. На автобусе должно быть написано «Грушевая». Ну а дальше ты помнишь. Она на всякий случай скинула мне геоточку с о своим местоположением, так как на даче я не была, наверное, года два. Следом прилетело видео. Подруга держала огромный кабачок в руке на манер микрофона и пела в него. Разбежавшись, прыгну со скалы. Вот я б ы л и вот меня не стало. Маша, приезжай, последний летний денёчек, а завтра уже домой поедем. Я уже знала, что поеду, оставаться дома было невыносимо, тем более лет ускользало, как крупинки в песочных часах, и провести последние дни лета с подругой на даче, попивая чай из самовара, было лучшим решением на данный момент. Я быстро покидала вещи в сумку, написала маме СМС и через полчасика уже ехала на м е ж д у г о р о д н е м автобусе в сторону Грушевой. В салон через открытые окна влетал теплый ветер. Я вдыхала полные грудью и думала о том, как кардинально поменялась моя жизнь за последние недели. Столько стресса я не испытывала, наверное, никогда в своей жизни. Через полтора часа я уже стояла около нужной мне калитки. Навстречу мне шла бабушка Наташа, или как я ее называла, баба Ната. Она была низенькая, миниатюрная, но просто божий одуванчик. Но стоило ее увидеть в деле, то есть на огороде, все сомнения в ее физической силе тут же испарялось. Машенька, золот мое, ну здравствуй! Бабната расцеловал а меня в обе щеки. Здравствуйте, как вас тут красиво, бабната. Да, смотри, вот Колумбу новую с цветами сделала. А здесь у меня петушки, а вот тут Лилии вокруг. Но что-то этот куст совсем у меня зачах. То ли воды мало, то ли солнца много. Мы ходили по саду, и баба Ната хвастала своими насаждениями урожаем, который в этом году точно удался. Я сорвала несколько ягод малины и положила себе в рот. Мм, какая сладкая! Ешь, ешь, а то совсем т о щ е и б л е д н а я И баба Ната укоризненно покачала головой. На ступеньках дома появилась Яна. Привет, когда ехала? Да прекрасно, даже вздремнула. Бабушка продолжала свою экскурсию. А вот тут у меня... Я напрыснула в руку и кивнула на бабушку. Слушай, слушай, потом б у д е ш ь экзамен по данной лекции сдавать. Мы вдвоем засмеялись. Вы чего хихикаете? Сейчас я вам быстро работу найду. Физическая работа сняла все м о е н а п р я ж е н и е Сначала мы собирали малину, потом поливали кусты помидоров, тяпали сорняки. К вечеру из летней кухни стали доноситься вкусные запахи ж а р е н о й картошки и мяса. Мы развалились яны на покрывале, которое п о с т е л и л и прямо на лужайке. Работнички. Бабушка Наташа выглянула в окно кухни. Через пятнадцать минут идите к у ш а т ь Мы лениво потянулись и уставились в небо, сгущались сумерки. Как там м и ш а из а к в а п а р к а О, переписываемся целый день. Мне кажется, дело идет к свадьбе. И Я н а х и х и к н у л а Уже? Конечно. Будешь подружкой? Спрашиваешь? Ну, тогда договорились. Я на поднялась. Пойду помогу бабушке. Я сейчас тоже приду. Яна еле слышно удалилась на кухню, а я замерла в радостном предвкушении. Появилось знакомое чувство головокружения, которое означало только одно: я о к а з а л а с ь на берегу какого-то озера. Впервые это была не спальня. Здесь ощущалась более сильная прохлада, нежели в саду у бабы Наты. Я огляделась. Недалеко от песчаного берега на траве стояла оранжевая палатка, а рядом с палаткой около костра сидел Егор. Я прошла немного вперед, и Егор тут же меня заметил. Он накинул м е н я в з г л я д о м и, пододвинувшись на бревне, молча пригласил меня присесть рядом. Привет. Я робко села рядом с Егором, едва касаясь его плеча. Привет. Не поворачиваясь, сказал он. А там? Я кивнула на палатку. Парочка спят. Он растормошил п а л к о и угли в костре и подкинул н о в о е полено. Сразу стало гораздо теплее. Егор, расскажи мне все, что ты знаешь. Он упирался руками, соединенными в кулак, о колени. Потом разогнув пальцы несколько раз п о ё р з а л ладонями по темным джинсам, собираясь с мыслями. Я не привык выступать в роли учителя, но, так понимаю, другого выхода нет. Я внимательно посмотрел на своего собеседника. Видимо, нет. Но мы же можем встретиться в реальной жизни и все обсудить. Он с усмешкой ответил: "Маловероятно, что мы живем с тобой в одном городе". О, даже так? А где ты живешь? В Питере. А ты? В Москве. Ну тогда это проблематично. Но мы же можем созвониться, можем. Но зачем? Как зачем? Мне столько всего нужно узнать. Что ты хочешь узнать? Он внимательно посмотрел на меня. Кто мы? Вопрос повис в воздухе. Он нахмурил брови. Ты же уже поняла. Но я сложила дважды два. Мы хранители, охраняем сны, верно? Не совсем. Мы охраняем человека, не сны. Издревле считается, что душа погибает тело, когда человек спит. В этот момент человек беззащитен. Я, ты и сотни других ангелов почти каждую ночь охраняют простых людей. Мы заботимся о них, помогаем, иногда просто наблюдаем. Я боялась дышать, впитывала каждое слово. Как это возможно? е г о р посмотрел на озеро. Становилось совсем темно. В нашей крови течет сок магического д р е в а Он дает нам способность перемещаться. Это дар. Только вот... Егор запнулся. Что? Я п р и д в и н у л а с ь к нему ближе. Он снова посмотрел на меня через плечо и немного отстранился. Только все проходят и н и ц и а ц и ю в четырнадцать, а тебе уже восемнадцать. Я не пойму, в чем дело. Налетел ветерок, и я поежилась. Позади нас, где густая растительность с м ы к а л а с ь в плотную зеленую стену, з а ш у р ш а л л и листья, раздался треск веток. К нам явно кто-то приближался. Мы мгновенно встали и обернулись в сторону звука. Игорь взял горящую палку из костра и занял боевую позицию. На поляну из-за кустов выскочили две бродячие собаки. Они остановились, увидев нас, насторожились. Я старалась не делать резких движений, окинула пространство около себя взглядом в поисках какого-либо оружия. Медленно, следя за собаками, я взяла в одну руку полено, в другую — в е с и с т ы й камень. В это время на полянку выбежала еще одна собака. Видимо, она была голоднее своих товарищей, так как стала бегать на окраине нашего лагеря. Не п е р е с е к а я линию в свет от костра и постоянно н ю х а я все вокруг. Первые две дворняжки почувствовали себя смелее и тоже начали подходить ближе. Егор шевельнулся, немного подняв руку с палкой вверх. Собаки отшатнулись в страхе, но совсем не ушли и вновь стали сокращать дистанцию между нами. Нужно дать им поесть. А не то они снова придут, когда нас уже здесь не будет. На раскладном столике лежал хлеб, завернутый в пакет. Рядом в чашке, накрытой крышкой, стояло жареное мясо. Оно пахло так изумительно, что даже я сглотнул а слюнки, не то что собаки. В это время наши ночные гости стали сходить с ума. Самый смелый пес уже не сдерживая стал ь с рычать и скалиться, н а д е ю с ь люди в палатке не обидятся, что мы оставили их без завтрака. Недолго думая, я швырнул а мясо из чашки подальше к лесной границе. Туда же полетел и хлеб. Собаки, взвизгнув от предвкушения трапезы, накинулись на угощение. Первые куски залетели в глотки в неизменном виде. Хищникам некогда было пережевывать, нужно набить животы как можно скорее и скрыться в лесных зарослях. Остальное мясо собаки взяли в пасти и тут же исчезли в темноте. Я выдохнула. Не люблю собак, особенно диких. Никогда не знаешь, что они выкинут в следующую секунду. Да и быть искусной бешеной собакой то еще удовольствие. Как думаешь, они вернутся? Я обратилась к Егору. Надеюсь, что нет. Он бросил свою уже не горящую палку обратно в костер и вернулся на бревно. Я последовал а за ним. Уже не было так холодно. Адреналин в крови заглушил все остальные потребности тела. Пока у нас есть еще немного времени, я бы хотела продолжить разговор. Я п ы т а л а с ь выведать у мамы какую-либо информацию, но она точно ничего об этом не знает. Стала бы она от меня что-то скрывать, если бы знала. Егор вздохнул, пнул ногой вывалившийся из костра полено. Нет, не стала бы. Мы потомки первых одаренных людей из уст в уста передаем тайну хранителей. Дети с малых лет готовятся получить этот дар, и святая обязанность родителей помочь в этом своим детям. Твоя мама действительно ничего не знает, а что насчет папы? Ну, как я уже говорила, пап ушел из семьи, когда я была совсем маленькой. Я попробую найти что-то про твоего отца, как его звали. Егор сидел в п о л у о б о р о т и ждал ответа. Блики костра, тишина леса и наш разговор усиливали таинственность происходящего. Некрасов Виктор Петрович. Егор. Ммм. Почему мы вдвоем перемещаемся в одно и то же место? Он не ответил на мой вопрос, но сказал: «Скоро ты все узнаешь». Мне показалось, его глаза блеснули неким озорством. На моем лице застыл немой вопрос. Он продолжил: «Ежегодный осенний бал для новичков и молодых хранителей. Инциация». и Он смотрел на мою реакцию. Бал? Я не понимала. Мы что в средневековье? Тебе понравится. Он улыбнулся. Даже не так. Ты будешь немного в шоке. Он начал вставать. Подожди, Егор, что за бал? Где, когда? Ты тоже там будешь? Он снова не ответил, пройдя по лагерю. Егор нашел небольшую бутылку с водой и немного притушил костер. Да, я буду там. Он снова серьезно посмотрел на меня из-под лоби, потом остановился и запрокинув голову вверх, уставился в ночное небо. А я смотрел на него. Жди письма. Письма? Ты всегда все переспрашиваешь. Он посмотрел на меня, приподняв бровь, потом огляделся вокруг. Нам пора. Я шагнула к нему навстречу, то ли взять за руку, то ли вновь задать один из тысяч вопросов. Жесткая земля под спиной. Я лежал на подстилке в саду у б а б ы н а т ы Одинокий о т б л е с к солнца скрылся за тучей, забирая с собой последнее летнее тепло. Я лениво поднялась и п о б р е л а на кухню к у х н ю к подруги ее бабушки. Поужинав, мы растопили самовар и до поздней ночи пили ароматный чай с вареньем и мёдом.